ЧАСТЬ ВТОРАЯ ПРОВЕРКА боем ГЛАВА ПЕРВАЯ МУДРЫЙ ЧЕЛОВЕК «Не стоять, не стоять!» – словно рявкал Лепко. «Бегом, сонные улитки!» «Уклоняемся!» «Убит, убит!» «Тороп, ты тоже убит!» «Варт!» «Ранен!» Комок угодил Сергею в ушибленный бок. «Больно!» Он замешкался, едва не потерял равновесие. «И еще один комок в ногу!» «Все, готов!» — крикнул Лепко и занялся следующей жертвой. Сергей спрыгнул на землю. Из шестнадцати детских до конца добежал только один. И это был не Сергей. «Чертов вестибулярный аппарат!» Впрочем, раньше было хуже. Раньше он и без всякого обстрела не мог добежать даже до середины 30-метровой подвесной дороги. Цепочки из деревянных чурок примерно в локоть толщиной, нанизанных на корабельный канат, будто гигантские бусы. Даже в одиночку не мог добежать, а уж когда по подвесному мосту скакали другие... В общем, прогресс имелся. Но о том, чтобы быть первым, речи не шло. Не последний уже хорошо. Равновесие Это важно, особенно для тех, кому приходится сражаться на палубе корабля. Да что там, для всех важно. В прошлой жизни Сергей тоже не был мастером балансировки. Бегать по веслам или по борту лодии он мог, но исключительно в хорошую погоду. И балансировать на спине скачущей лошади, как это делали степняки, у него не получалось. Не говоря уже о том, чтобы из такой шаткой позиции метать стрелы. да еще и в цель попадать. Но тогда у Сергея было оправдание, он слишком поздно начал свою карьеру воина. Да и габариты у него были не слишком подходящие для акробата. Нет, так-то он был в порядке, даже сальто ухитрялся делать в молодые годы. Умел, но не блистал. Сейчас у Сергея появился шанс начать вовремя, и он делал все, чтобы этот шанс не упустить. Но чертов подвесной мост ему упорно не давался. Пробежать пробегал, даже в компании. А вот уклоняться от летящих предметов, ну, никак не получалось. Не у него одного, понятно. Но тот же Радша проходит висячую дорогу два раза из десяти. А Сергей ни одного. Обидно, однако. И на скачущей лошади стоять не получается, даже когда пепел рысью идет. Сергей уже который день пытается, и никак. Вчера чуть не убился, треснулся о камень. Синячище во весь бок, хорошо ребра целы. Совсем хорошо, извернулся уже на лету, а то бы головой приложился. «Вард, иди сюда!» — Рерих. «Лепко, я его забираю, а ты, умник, за мной!» «Ты совсем дурной, Вард?» — спросил княжич, когда они отошли достаточно далеко от остальных. смерти ищешь? Ты о чем, Рерих? Не понял Сергей. Рубаху задери. Это у тебя что? Ну, упал, пробормотал Сергей. За сутки синяк на боку стал еще сочнее. Мне рассказали, как ты упал, процедил княжич. Зачем? Равновесие упражнял, по-детски пискнул варт. Когда же, блин, голос уже сломается и станет нормальным? Зачем? Зачем что? Не понял Сергей. «Зачем так по-дурному? А если б сломал что? Добро, если голову, тогда бы и забот с тобой больше не было!» Рерих хмыкнул. «А если ногу?» «Полгода трудов долой, а то и вовсе не быть бы тебе воином!» «В бою ведь и не то бывает, княже!» — возразил Сергей. «Да кто в бою? Да и в бою кто по-дурному славу ищет, живо за кромку уходит. Бесславно!» Рерих больно ухватил Сергея за подбородок, задрав голову, глянул почти с яростью. «Ты мне живой нужен, Варт, живой и непокалеченной. Уяснил?» «Да сам мальчишка», — подумал Сергей, глядя, как сердиты дергаются светлые усики над по-юношески пухлой губой. «Зачем я тебе, Рерих?» — неожиданно вырвалось у него. «Не в том же дело, что князю Олегу мой рамейский приглянулся». Пальцы на подбородке Сергея ослабили хватку. — Ох, непрост ты, малой, — уже спокойнее проговорил княжич. Но спросил прямо, значит, я прямо и отвечу. Чую я, малой, связана наша с тобой удача. Увидел, как ты с того нурмандского дракара ко мне сиганул, так сразу и почуял. Так еще у родни бывает или у врагов кровных. А ведь ты мне не родня, вард, и не враг. Сергей пожал плечами, ответил искренне. — Мне о том неведомо. И не в масть, как оказалось. «Врешь», — уверенно произнес Рерих. «Таишь что-то? Прав, отец, надо тебя мудрому человеку показать. Вот прямо сейчас к нему и поедем. Только поедим сначала». Развернулся и зашагал. «Вот же, что еще за мудрый человек?» Вспомнилось вдруг. Смерды ведьм мудрыми женщинами звали. «К ведьме не хотелось». Плохие ассоциации с ними у Сергея с той жизни. Тогда эти мудрые Сергея стабильно принимали за кромешника и норовили отправить обратно за кромку. В те времена у них не было сил управиться с Сергеем Духаревым. А сейчас не факт. «А далек ли путь?» Поспевая за княжичем припрыжку крикнул Сергей. «До «Да ночи поспеем», — пообещал Рерих. «Там и заночуем». Прозвучало так... что Сергею стало как-то страшновато, причем не мальчишки с чьими эмоциями не всегда удавалось совладать, а именно ему, Сергею Духареву. Вот же воистину недержание языка хуже поноса и намного опаснее. В этот лес люди не хаживали, все тропы звериные и зверье непуганное, то есть всадников шугается, но не так, как в других местах. Сергей видел весеннюю, еще не перелинявшую белку, таращившую на них глазенки в пяти метрах. И любопытного зайчишку, беспечно усевшегося в десяти шагах. Не то что стрелой, камнем достать запросто. А вот семейка кабанья, со стайкой совсем мелких еще полосатиков. Тоже счета рядышком, на людей ноль внимания. Только мачо-кабан башку поднял, уставился сурово. Мол, я вас вижу, лучше не суйтесь. Сергей заметил, как напряглись плечи ехавшего впереди княжича. Прочитал без труда. Так хочется прибавить здоровенного наглого секача к списку трофеев. Но проехали. Да, необычный лес. Нет, дремучих лесов вокруг полно. Считай, вокруг одни такие и есть, дремучие. Однако этот особенный. И начался этот особенный примерно час назад. Сергей еще и не почувствовал ничего, только увидел, как Рерих вытащил за пазухи пару оберегов. Железный Перунов и медный, неведомо чей. Да так и оставил висеть снаружи. А еще минут через пять обернулся и, и приказал строго. «За мной держись, не отставай. Вдруг потеряешься, сразу кричи». Сергей кивнул, хоть и удивился. Ехали неспешно, то рысью, то шагом, и лес был старый, редкий. В таком и в темноте потеряться слепым надо быть. Сергей не чувствовал угрозы, скорее наоборот. Нравился ему этот лес, было в нем что-то располагающее. Может, так на него подействовала звериная беспечность, говорившая о том, что людей здесь давненько не видывали. Зверь ведь он звери есть». Без повода на человека не нападет, а если и нападет, то все равно зверь не враг, а добыча. Опасаться же по-настоящему следует лишь человека, да и то не всякого, а только вооруженного и обученного убивать. Людей, такого, как они сами. Правда, в этой жизни Сергей еще никого убить не успел. Кровь пускал, да, но смертей на его счету пока не было. Но это в этой, а вот в прошлой. Рерих оглядывался время от времени. Похоже, желал убедиться, что Сергей не потерялся. С чего бы ему беспокоиться? До темноты еще далеко, дистанция между ними метра три. Даже если Сергей в седле уснет, что маловероятно, все равно не потеряется. Пепел как шел, так и дальше будет идти за Рериховым жеребцом. Чай не старая деревенская кобыла, которая при первой возможности домой разворачивается, а конь боевой. Походный порядок знает. Присутствие человека Сергей обнаружил прямо над тропинкой. Косвенное присутствие, так сказать. Потемневшую от времени черепушку, надетую на сук. Да так ловко надетую, что даже показалось, когда проезжал мимо, Будто, поворачиваясь, следит она за ним пустыми глазницами. Аж передернула. Орерих черепушке вроде бы даже обрадовался. Засвистел, защелкал соловьем, пустил коня рысью. И вскоре увидели они полянку. А на полянке огород, самый обычный, с молоденькими всходами репы и капусты. И, что характерно, нетронутые всходы. хотя вокруг огорода, вопреки названию, даже захудалой оградки не было. И это в глухом лесу. А вот подворье, позади делянки, Сергей увидел только когда они оказались, считай, у самых ворот. Еще одна загадка. Как так вышло? В прошлой жизни Сергей наблюдал, как всякие специалисты по потустороннему отводят глаза нежелательным наблюдателям, от себя родимых. Но отвести глаза от целого двора с таким сталкиваться не доводилось. Столбы ворот, почерневшие от времени. Нет, скорее, вычерненные специально, чтобы выделялась светлая резьба. Резьба эта Сергею почему-то не понравилась. Поглядел, и будто муть какая-то. Мир дрожит и расплывается. Мотнул головой, и морок пропал. а ворота оказывается приоткрыты, ровно настолько, чтобы всаднику проехать. Двор оказался невелик, ничего необычного вроде. Сыроюшки какие-то, изба типичного вида, небольшая летняя печь во дворе. Картинка снова поплыла, словно туманом подернулась. Голова закружилась, тут конь шарахнулся и всхрапнул, и Сергей очнулся, удержавшись в седле. и увидел, кого испугался пепел. Волк, вернее волчица, с набухшими сосками. Стоит, смотрит, опустив голову к земле. Ну, теперь понятно, почему зайчики здешний огород не разоряют, с таким-то сторожем. Рерих спешился, накинул поводье на стол рядом с колодцем. Сергей сделал то же самое. Пепел тут же наклонился к колоде, на дне которой темнела вода. Дверь в дом открыта, вроде как приглашение. Однако заходить внутрь Рерих не торопился. Сергей встал рядом. Похоже, придется подождать. Подождать пришлось минимум полчаса. Наконец в проеме появился хозяин. Босой, в простых штанах, выцветших, застиранных. Серая, тоже видавшая виды рубаха до колен, перехвачена неожиданно богатым широким поясом, на котором подвешенная на крючках всякая всячина и большой нож в бисером чехле с наборной серебром рукоятью. Да, рубаха как у холопа, а браслетики на руках серебряные и увесистые, и на шее серебряная гривна. А вместе с гривной на морщинистой коричневой шее с полдюжины разномастных оберегов, причем совершенно незнакомого вида и непонятного для Сергея значения. А ведь он в своей прошлой жизни перевидал немало подобных украшений. «Добра тебе, мудрый избор!» торжественно произнес княжич и не то чтобы поклонился, но кивнул, обозначив уважение как минимум равному. «Добра!» подвякнул Сергей, поклонившись чуток пониже княжича. — И тебе той же мерой, — отозвался хозяин. Ростом он был невысок, сложением и возрастом, а таких, говорят, крепкий старик. Но взгляд, которым он будто ощупал Сергея, был отнюдь не старческим, хищным и цепким. — Ученика мне привел Рерих. — Я возьму, годный. — Что? Сергей впервые увидел, как Рерих, сын стимида растерялся. — Не угадал, — с видимым огорчением произнес хозяин. — Опять мимо рта, каравай. — Он тоже, да? — опомнившийся Рерих поглядел на Сергея. — Ты сильней, но и он сгодится. — Отмечен. — Да не стой столбом. — Заходите уж, раз пришли. Вода в колодце, еда у вас в мешках. Мою вам нельзя. — «Разве что...» — Избор глянул с прищуром. «Ты, мал, с глазами старца, хочешь дальше со мной?» «Не хочу», — мотнул головой Сергей. «Я вой, а не жрец». «Так и я не жрец», — отозвался хозяин. «Я вижу. И вижу я, что, хаживая путями живых, бывал ты на дорогах мертвых. Разумеешь ведь, о чем я?» Сергей кивнул. Он уже понял, кто перед ним. Ни Волох, ни сварк Ведун, каким спустя десятилетия станет и тот, кто привел Сергея на это подворье. А сейчас вот переводит взгляд Сергея на Избора и обратно, пытаясь угадать, хорошее или плохое о детском барте говорит сейчас Ведун. Избор взмахнул рукой, и Сергея будто порывом ветра обдала, студеного ветра. он услышал, как заплясали за спиной испуганные кони, а волчица тихонько скульнула. «Не бойся его», — сказал в виду Рериху. «Любит он тебя, как большего брата, и нет на нем для рода вашего зла». И уточнил с усмешкой. «Для вашего нет, а так на десятерых хватит с избытком». «Пошли в дом, княжич. А ты, воин, старик, хмыкнул, кониками займись». холопов у меня нет, и учеников тоже покуда, а коники с дороги, облегчения хотят и покушать. «Делай», — подтвердил слова видуна Рюрих, — «а потом к нам, и что привезли, возьми». Вопреки обычаю опередив хозяина, княжич вошел в дом. изборже задержался на пороге, обернулся, ухмыльнулся и вдруг, совершенно неожиданно, показал пальцами хорошо знакомый варяжский знак. Сигнал «Опасности нет» и пропал в темном проеме. И как это понимать? Сергей покосился на волчицу, та вела себя смирно, но наблюдала внимательно, взгляд почти разумный. Сергей расседлал жеребцов, сыпнул зерна из припасов в кормушки, каждому отдельно. седельные сумки и упряж повесил рядом с кормушками, так что если волчица сунется... схлопочет по разумной морде. Взвалил на спину пудовый мешок с подарками и еще один поменьше с припасами и, шатнувшись под изрядным грузом, шагнул в новую избу. Княжеч и хозяин сидели чинно, за столом, на лавках, строго напротив друг друга. Беседовали неспешно. В простой, топящейся по черному под продухом печи, весело потрескивало. Горело хорошо, дым уходил ровно, в избе не задерживаясь. «Как, говоришь, тебя зовут?» — спросил ведун, когда Сергей с облегчением опустил мешки на присыпанной соломой земляной пол. «А я не говорил», — мгновенно отреагировал Сергей. «Слишком быстро», — ответил. «Зря». «Вартом его зовут», — сказал Рерих. Ведун глянул сверху вниз, поскреб бороду». — Пусть будет вард, — согласился он. — Давай показывай, что привезли. Добро, — оценив подарочки, похвалил Исбор. — Отдарки тоже не худые. — Ты свое уже получил, — сказал он Рериху. — А ты, — ведун повернулся к Сергею, — а ты завтра. Нынче покушайте и спатеньки. Во дворе. — А почему во дворе? Как-то само вырвалось у Сергея. Ведун молчал. Но Сергею сразу стало как-то очень тревожно. Даже руки захолодели. Он шагнул к печи, положил ладони на горячие камни. И стало еще тревожнее. «Не помогут», — сказал хозяин. «Нету их там». «Кого?» — повернулся к нему Сергей. Ведун опять хмыкнул. «Занятный ты», — сказал он. «Судьба твоя втрое скручена». и все между семью узелками перевязано. Так что, если подумавши, не хочу я тебя в ученики. Его взял, кивок в сторону, очень внимательно слушавшего Рериха. А тебя нет. Такие петельки расплетать, как бы самому в силке не оказаться. Забери-ка его, княжич, да идите хоть в конюшню, а то и впрямь на земле спать холодновато еще. А конюшня у меня с осени пустует, но сена вдоволь. И вам, и вашим коникам хватит. Своего-то нет коника. Последнюю фразу ведун выделил голосом, будто намекая. Сергей попытался понять намек, но додумать ему не дал княжич. «Пойдем-ка, малой!» И, крепко взявшись за плечо, увлек наружу. Сена в конюшне и впрямь хватало, и места хватило всем, и людям, и лошадкам. Да чего ж славно вот так устроиться на мягком сене под крышей, а еще завернуться в плащ, вытянуться, расслабиться и слушать, как дышат кони, сверести цикада где-то в углу, а снаружи сыплют коленцами соловьи. «Когда с такими, как избор, толкуешь, слова беречь надо», — вдруг произнес Рерих. «Рот открыл, коня потерял». «Не отдам пепла», — вскинулся Сергей. Не заберет он твоего пепла, — успокоил его княжич, — но коня отдашь другого. Не последний раз ты здесь. Пожалуй, — не слишком уверенно ответил Сергей. А можно спросить? Спросить можно. Что тебе ведун подарил, княжич? А ты вспомни, зачем таким мы сюда ехали. Князь батька велел. А зачем велел? Сергей напряг память, вспомнил. меня проверить предположил он годен ли я для дружины нашей голос его дрогнул и страх вполз в а вдруг не годен оказался что тогда вот теперь почти правильно подтвердил рерих и что ведун очень тихо почти шепотом проговорил сергей сказал таишься ты не вартом тебя зовут сам же слышал однако Еще раньше он сказал: верить тебе можно. И это ты тоже слышал. Уже ли не помнишь? Не, а сжавшаяся внутри пружина понемногу слабела, распускаясь. И сбор сказал: нет в тебе зла, а меня любишь, как отца или брата, и мне его довольно. А вот отцу, думается, маловато будет. Но это уж ты с ним сам. А теперь спи. Завтра и сбор тебя одаривать будет. А у него, учти, такие дары бывают, что вчетвером не поднять. «Воин!» — Избор прикрыл глаза и еще раз повторил. «Воин!» — будто покатал слово во рту. «Воин-то воин!» Однако тут глаза ведуна распахнулись на Сергея, будто морозом дунуло. «Сплошная чернота, а не глаза!» Однако есть в тебе изъян. Старый. Такой же старый, как твой дух, что никак не успокоится. Сергей даже зубами скрипнул. И здесь та же фигня, что и в прошлой жизни. Сейчас еще неледью обзовет или кромешником, и вообще капец. Не обозвал. Старый дух в юном теле, — пробормотал сбор Зачем? Зачем ты пришел в явь? Сергей молчал, сообразил, что ведун не с ним разговаривает. Очень заметно, потому что на этот раз глаза у старика вообще закатились, одни белки видны, синеватые, с красными и черными прожилками. Минута, другая. Сергей сидел тихо, помалкивал. Оп, опять нормально смотрит и ухмыляется, «Пошалить пришел», — удовлетворенно сообщил избор. «Чего?» — изумился Сергей. «Пошалить тебе захотелось. Вот и пришел», — повторил ведун. «Пришел? Да не туда!» Час от часу не легче. Сергей опасливо отодвинулся. С ведуна станется, попытается сейчас его за кромку отправить. Вот хоть этим ножом, что у избора на пояс висит. А Сергеево оружие далеко, у стеночки. он уже начал прикидывать, как пошустрее до оружия добраться, когда и сбор упредил. «Не о том думаешь, не о сём мире говорю, о том, куда ты допришь, угодил. Сей же мир тебе впору, ты ему угоден, а он тебе». «Мне и прошлый был в самый раз», — подумал Сергей. Да так оно и было. Даже в глубокой старости Сергей Иванович Духарев тяги к жизни не утратил. — Страх, — сказал ведун, — там-то ты эту заразу и подхватил в том мире. А как сбежал, с собой ее унес. — А ведь в чем-то этот старый пень прав, — подумал Сергей. — Был во мне страх, но как же без него? Страх, он полезный. Чувство обостряет, обнаглеть не дает, предусмотрительности опять-таки способствует. И обнаружил, что ведун за ним наблюдает очень внимательно. Словно Сергей ему что-то говорит, а тот слушает. Сергей спохватился, сделал бесстрастное лицо, постарался выгнать из головы всякие личные мысли. Вот облака на небе, ворона на дереве, вошь у ведуна в шевелюре. Нет, не вож жучок какой-то мелкий. «Сильному да славному страха не избыть», как-то совсем по-доброму произнес избор. «Спрячется он от тебя». а ты от него стало быть сейчас самое время вас свести сейчас мальчишка внутри сергея не на шутку перепугался понадобилось несколько мгновений чтобы вернуть самообладание не сей миг успокоил ведун как время придет скоро вот тебе мое слово помогу тебе увидишь свой страх как меня сейчас А там уж сами меж собой решайте, кому уйти, кому остаться. И сбор поднялся. Сергей тоже поспешно вскочил. Не благодари, свысока бросил Ведун. Рано. И напоследок добавил: Про конника не забудь, моего конника. Затем, повысив голос, позвал: Эй, княжий сын, забирай своего вояду да уезжайте. У меня и без вас дел непроворот.